«Ты что это вырядился?» – с любопытством спросил Эраст Петрович. «Вы сказали, господин, что вы обесчещены и что у вас больше нет идей. Так что с того? У меня есть хорошая идея. Я все обдумал и могу предложить достойный выход из тяжелой ситуации, в которой мы оба оказались. Ко всем своим многочисленным проступкам я прибавил еще один, нарушил европейский этикет» запрещающий пускать женщину в ванную. То, что я не понимаю этого странного обычая, меня не оправдывает. Я выучил целых 26 страниц из словаря. От легкого слова «ванютика», что означает «человек, от которого неприятно пахнет», до трудного слова восу «восупомоситефусотовование», что означает «оказание помощи» но даже это суровое испытание не сняло тяжести с моей души. Что же до вас, господин, то вы сами сказали, ваша жизнь кончена. Так давайте, господин, уйдем из жизни вместе. Я все приготовил, даже тушь и кисточку для предсмертного стихотворения». Фандорин поцанулся ощущая блаженную ломоту в суставах. «Отстань, Маса!» — сказал он, сладко зевнув. «У меня есть идея получше. Чем это так вкусно пахнет?» «Я купил свежие бубрики, самое лучшее, что есть в России после женщин», – печально ответил слуга. «Суп из прокисшей капусты, которым здесь все питаются, просто ужасен. Но бубрики – прекрасное изобретение. Я хочу напоследок потешить свою хара, прежде чем разрежу ее кинжалом». «Я тебе разрежу»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 Из перчаточной лайки, резиновые галоши. Вид у него был до невозможности иностранный, чем, очевидно, и объяснялось неожиданное обращение Кельнера. «В семь бед один ответ решил Коллежский асессор, он же беглый арестант и, перегнувшись через стойку, прошептал: Вовсе я ему незнакомый, милейший. Я жандармского корпуса к капитан певцов. А дело тут важнейшее и секретнейшее. Понял, тоже шепотом ответил Кельнер. Сию минуту доложу. Он зашелестел учетной книгой. вот купец первой гильдии Николай Николаевич Клонов. Въехали утром 22-го, прибыли из Рязани. Съехать изволили, В ночь с четверга на пятницу. Что? вскричал Фандурин. Это с двадцать четвертого на двадцать И прямо ночью? Так точно. -с. Я сам не присутствовал, но тут запись. Извольте взглянуть. Полный расчет произведен в пол пятого утра в ночную смену. -с». Сердце Раста Петровича сжалось от нестерпимого азарта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 а из современных коммерсантов. Одевается по-европейски. А внешность, Кельнер подумал, обыкновенная внешность, волосами блондин, особые приметы, разве что глаза -с, очень уж светлые, какие у чухонцев бывают. Фондорин хищно хлопнул ладонью по стойке. В яблочко! Вот он, главный персонаж. Въехал во вторник, за два дня до прибытия Соболева, а убрался в тот же самый час, когда офицеры вносили мертвого генерала в обкраденный 47 седьмой номер. Горячо, очень горячо. «Так вы, говорите, солидный человек? Поди, люди к нему приходили, деловые партнеры? никаких «Никаких-с, только пару раз нарочные с депешами».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 «С большим вкусом, господин!» Эраст Петрович нахмурился. Получалось что-то странное. Не должен был бы капитан Певцов блондинками интересоваться. «Он об этом говорил с вами?» «Никак нет. Это мне Тимофей Спиридоныч рассказывали. Они у нас кельнером служили на этом самом месте». Он вздохнул, сделанный грустью. В субботу приставился Тимофей Спиридоныч, царствие ему небесное. Завтра панихидас. — Как так приставился? — подался вперед Фандорин. Отчего? — Обыкновенно-с. Шел вечером домой, поскользнулся, до да затылка о камень. Тут недалеко, в проходном дворе. Был человек и нету. — Все под Богом ходим. Кельнер перекрестился. — Помощником я у них состоял. А теперь повышение вышло. Эх, жалко Тимофея Спиридоныча. Значит, Клонов с ним про дамочек говорил, спросил коллежский ассессор, остро чувствуя. Вот сейчас, сейчас спадет пелена с глаз, и картина произошедшего откроется во всей своей ясной и логичной цельности. А подробней Тимофей Спиридоныч не рассказывал? Как же-с! «Любил покойный языком почесать. Говорит, обозначил девятнадцатому, так мы промеж собой постояльцев называем, по номерус всех московских блондинок высокого классу. Больше всего девятнадцатый мамзель Вандой из альпийской розы заинтересовался». Раст Петрович на миг закрыл глаза. «Велась-велась веревочка, да вот и кончик показался».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 отчего вся комната была похожа на подводный мир. «Царство морской волшебницы», — подумалось было Ирасту Петровичу, но неуместные мысли были решительно отогнаны прочь. «Расскажите мне про куп купца первой гильдии Клонова». Ванда взяла у него мокрую куртку, положила на пол, немало не заботясь о сохранности пушистого персидского ковра. «Очень привлекательный».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 Но я не понимаю, почему вы им интересуетесь. Этот человек не тот, за кого себя выдает. Он никакой не купец. Ванда полуотвернулась. Взгляд стал отсутствующим. Это меня не удивляет. Но я привыкла к тому, что у всех свои тайны. В чужие дела стараюсь не вмешиваться. Вы проницательная женщина, мадмуазель. Без этого вряд ли вы преуспели бы в вашей профессии.